некоторые раны не заживают Я раздавлю тебя как клопа прорычал лево делая молниеносный выпад заставивший юрраннда перейти в защиту от одного звука сталкивающихся клинков ему становилось лучше во имя мертвых как же ему не хватало ощу ощущение меча в руке Так же как ты раздавил с тура сумрака юрантт сделал ответный выпад и сталь зазвенела снова Ну вот именно! Лео метнулся вперед и чуть не заорал от ужасно знакомой боли, пронзившие раненое бедро. Ему пришлось остановить движение не закончив и притвориться, что это был финт. Разочарование оказалось еще нестерпимее, чем сама боль. Юрент подступил к нему ухмыляясь. В смысле ты это полусмерти стечешь кровью окажешься явно худшим бойцом и победишь только потому что я самодовольный болан. анттауп гловар и ин конечно же расхохотались Леос молчал чем больше времени проходило тем меньше ему нравилось то как его друзья рассказывали эту историю он предпочитал более лестную для себя версию которую недавно прочитал в отпечатанном памфлете где несравненный молодой лев победил тура сумрака в честном поединке отпустил пару шуток после чего заставил его есть грязь перед глазами его дяди и все в честь прекрасной колдуньи В этой версии не было упоминания о том, что с тех пор он был не в состоянии нормально ходить. Не считая настоящего сражения, дружеские поединки всегда были для лево самым любимым времяпровождением в мире. Он попытался вспомнить ту радостную улыбку, что обычно была на его лице прежде, когда он дрался, как у кота, играющего смышью. Может быть он и не владел мечом так же хорошо, как с турсурак, но уж Юран да-та он всегда мог отделать, и теперь он собирался доказать это, Как бы больно ему ни было. «Ха!» Парой могучих взмахов он отбил клинок Юранда в одну сторону, потом в другую. Вот это больше похоже на правду. Он подготовил атаку, от которой тому пришлось бы солоно даже с затупленным клинком, и ахнул, когда его вес пришелся на больную ногу, и та едва не сложилась под ним пополам. С позорной легкостью Юранд обошел его слабый выпад и хлестнул клинком по открывшемуся боку. Лео повернулся, чтобы парировать, но не успел найти равновесие и по-девчачьей взвизгнул, когда боль проткнула его бедро. Потом его колено подогнулось, и он распластался на камышовой подстилке, схватившись за ногу. «Кровь и ад! Ты в порядке?» «Нет!» — рявкнул Лео, отталкивая руку Юранда. «Треклятая нога еще хуже, чем прежде!» Он устал от боли, устал от сочувствия окружающих, устал от собственного гнева, устал от необходимости извиняться за свой гнев потом он увидел обиженное лицо юрраннда и постарался взять себя в руки прости всегда думал что я могу смеяться над болью но она со мной постоянно я с ней просыпаюсь и ложусь с ней спать мне надо собраться с духом чтобы перейти комнату если я забываю что-то нужное наверху это грёбаная катастрофа давай помогу глоард потянулся к нему словно отец к плачущему младенцу у бери от меня свои лапищи рявкнул лео я не какой-нибудь калека черт подери инсантаупом обменялись тревожными взглядами вообще-то когда человек яростно отрицает что он калека это громче всего говорит о том что это действительно так прежде чем глоард успел убрать свою огромную ладонь лео ухватился за нее и втащил себя наверх в спрыгнув на здоровую ногу постоял несколько мгновений тяжело дыша потом стиснул зубы и смирился с неизбежным принеси мне трость рявкнул он юрранду знаешь от чего тебе стало бы лучше глоард сдавил плечи лео так что ему моментально стало гораздо хуже снова оказаться в седле точно там твое место анттауп потрясся в воздухе кулаком вести за собой людей чтобы вести людей нужна битва. проворчал лео куда мне их вести нарезать круги вокруг своей лорд-губернаторской резиденции в старикланде все время дерутся заметил глоард я слышал повстанцы в последнее время не дают лорду губернатору скальду продохнуть думаю он будет только рад поддержки истерийцев сейчас все просто ненавидят подхватил анттауп говорят westпорт превратился в настоящий пороховой бочонок одна искра и бабаха Ухмыляясь, он развел руками, изображая взрыв. «А уж женщины там!» Его ухмылка и руки разошлись еще шире. Белая вода Гин озабоченно провел пальцами по своей густой бородище. «Не сказал бы, что мне по душе мысль драться с сталинской змеей. Она побила короля Джезаля уже три раза, и теперь эта сука еще сильнее, чем прежде». «Чтобы побить короля Джезаля, едва ли нужно было звать самого Столикуса», — отрезал Лео. впрочем его приятель был в чем-то прав история показала что необдуманные вылазки в сирию ничем хорошим не кончаются глоард выпятил нижнюю губу если тебе нужны слабые враги то я слышал что гурки могут сделать такое одолжение их империя разбита в щепке а пророки ни слуху ни духу жрецы князья вожди и правители дерутся друг с другом за власть прямо как на севере в старое недоброе время добавил ин все волнующие истории ищейки происходили на севере в старое недоброе время именно тогда такие люди как беод черный доу и 9 смертей получили свои имена имена заставляющие кровь быстрее течь по жилам вот как пробормотал лео сжимая кулаки вообще-то союз имеет все права на догоску сообщил он тауп высоко задирая брови лео задрал свои еще выше Этот город должен принадлежать нам. Чеверо друзей переглянулись, балансируя на грани между шуткой и разговором всерьез. Климат там хороший, этого не отнимешь. Ин потрепал Лео по лицу здоровенной лаппищей. Пора вернуть на эти щеки немного краски. Лео отпихнул от себя руку северянина, но идея нашла зацепку в его сердце. При одной мысли о том, чтобы снова возглавить компанию, боль в его ноге стала меньше. вернуть союзу догоску можно вообразить какие памфлеты напечатают о такой истории имм придется устроить ему еще один триумф и на этот раз подобрать награду получше чем какой-то разукрашенный клинок Юрант как ты думаешь как нам лучше переправить туда солдат он осекся обнаружив что его давний друг уставился на него с выражением ужаса на лице. С скажи что ты шутишь что? Юранд обвел остальных уничтожающим взглядом, и те, как озорные школьники, застигнутые учителем, один за другим смущенно опустили головы. Он еще не оправился от последнего смертельного поединка, а вы уже на перегонке уговариваете его ввязаться в следующий? «Ты говоришь прямо как моя мать, черт подери!» вспылил Лео. «Кто-то должен это сделать, раз ее нет рядом. От тебя было достаточно хлопот, когда ты был просто молодым львом, но теперь ты лорд-губернатор Инглии. Под твоим началом целая провинция полная людей которые на тебя рассчитывают ты не можешь взять и сорваться с места чтобы ввязаться в первую попавшуюся драку только потому что ты черт тебя дери заскучал пару мгновений лево стоял выпрямившись и оскали в зубы готовые вступить в драку потом его тело расслабилась он никогда не мог долго сердиться на юренда ты прав ублюдок он всегда прав печально подтвердил глоард он здесь самый умный добавил антау подбрасывая со лба свой черный чупчик здравый смысл торжествует юрант со шлепком вложил трость в руку лео и отошел качая головой а все-таки жаль пробурчал им до «Да отозвался левоо жаль мы получили послание от его величества вы имеете в виду от закрытого совета проворчал лорд мустрет «А точнее, от Костлявого и его прихлебателей», — проворчал лорд Кленшер. «Они были знатными ворчунами, эти двое. Они могли бы выигрывать ворчательные турниры. Во что, в конечном счете, обычно и выливались эти заседания?» Мать Лео покашляла. «Они просят нас поднять налоги еще на сотню тысяч марок». «Опять?» — только что не взвизгнул Лео, охваченный смятением. почтенные старики собравшиеся вокруг стола закачали седыми головами за исключением тех кто уже полностью облысел эти качали лысыми головами они пишут что поскольку на севере теперь мир доходы должны повыситься и к тому же иинглии больше не требуется настолько большая армия на севере мир только потому что у нас есть армия Лео попытался вскочить скривился от боли пронзивший ногу и был вынужден опуститься обратно в кресло стиснув зубы стиснув кулаки стиснув все что только можно а как насчет военных издержек ихто они по крайней мере готовы оплатить мать лео еще раз кашлянула в письме об этом не упоминается кто мой черт подери такие подданные короля или его домашний скотт во вопросил мустрат «Это попросту неприемлемо!» «Возмутительно!» — прорычал Кленджер. «Позор!» «Мать их, раз так!» Лео врезал по столу кулаком, заставив подпрыгнуть стопки бумаг и большинство собравшихся. «Ублюдки! Что за чертова наглость! Пока была война, мы не видели от них ничего, кроме благопожеланий. Наступил мир, и мы не видим от них ничего, кроме новых требований!» Клянусь, они бы потребовали прислать им мои яйца в запечатанном пакете, если бы сочли, что за них можно взять хорошую цену. Господа, улыбаясь, мать Лео повернулась к собранию. Вы не могли бы оставить нас на несколько минут? Переговариваясь усталыми голосами, шаркая усталыми ногами, старые английские лорды потянулись к двери. Однако едва ли они могли испытывать большую усталость, чем сам Лео. Звание лорда-губернатора завалило его обязанностями. Если бы он не проводил по четыре часа в день за письменным столом, то был бы уже погребен под грудой бумаг. Он не мог представить, как его мать справлялась со всем этим, и в глубине души нередко жалел, что она не справляется с этим по-прежнему. «Мы на вашей стороне, лорд Брок!» — окликнул его Мустрет, приостановившись на пороге, и его усы завибрировали от преданности. «Мы на вашей стороне, что бы ни случилось!» закивал кклинсер хлопая брлами будь прокляты эти ублюдки из закрытого совета и он затворил за собой дверь на некоторое время сумрачная комната погрузилась в молчание чувствуя как по капли утекает его гнев лево наконец набрался храбрости и посмотрел на мать на ее лице было то самое выражение раздражение пополам с разочарованием и одновременно пониманием что здесь ничего нельзя поделать а которое она оттачивала с тех пор, как он себя помнил. «Что, еще одна треклятая лекция?» «Всего лишь просьба, Лео». Она взяла его ладонь и сжала в своих. «Я разделяю твое негодование, уверяю тебя, но ты теперь лорд-губернатор, ты должен быть терпеливым». «Каким образом?» Лео не мог больше сидеть ни минуты. Выхватив руку, он неловко поднялся, подхромал к узкому окну и открыл приросшую створку. Ему не терпелось ощутить на лице дуновения свежего воздуха. Потирая больную ногу, он устремил взгляд поверх блестящих от дождя крыши отеннгорма в сторону серого моря. Ты уверена, что я гожусь для этого, разбираться с мелочными прошениями. На войне я чувствую себя гораздо счастливее, чем в мирное время. Твой отец был точно таким же, но дело лорда губернатора хранить мир. Закрыый совет знает, что сумрак относится к тебе с уважением. большой волк уважает только сапог на своей шее разоружить нас как они могут быть такими слепцами полгода не прошло с тех пор как мы дрались не на жизнь а на смертьть не видя ни крупицы помощи от этих ублюдков все это так но если ты будешь возмущаться каждый раз когда закрытый совет сделает что-нибудь возмутительное тебе придется жить не выходя из этого состояния гнев может вдохновлять когда он редак частый гнев вызывает лишь презрение Лео длинно выдохнул заставил свои плечи расслабиться видят мертвые в последнее время он только и делал что сердился ты права я знаю ты права снаружи повеяло холодом он со скрежетом затворил окно ухватившись за бедро сделал несколько прихрамывающих шагов обратно к своему креслу к своей тюрьме и рухнул на сиденье может быть тебе стоило бы прекратить тренировки Мягко сказала она. Дать ноге отдохнуть. Я давал ей отдохнуть, и она начала болеть еще больше. Тогда я начал тренироваться, и ей стало хуже. Я снова дал ей отдохнуть, и это снова не помогло. Ей ничего не помогает. Черт, и бы ее драли. Эта клятая нога держит меня, как капкан. Перемена обстановки могла бы помочь тебе развеяться. Лорд Ишер прислал нам приглашение на свою свадьбу. Поездка в Адую — это всегда новые возможности. поцеловать королевский зад изложить королю свои соображения. ты сам говорил, что он человек здравомыслящий. Леон осупился, он терпеть не мог, когда его мать говорила разумные вещи. после этого было чертовски трудно спорить с ней не неся о колесицу она и Юрент постоянно загоняли его в треклятые клещи неумолимого рационального мышления. Пожалуй, неохотно признал он. Ну вот и обратись к его здравому смыслу. «Заведи себе друзей в открытом совете, отыщи союзников в закрытом, используй их раздоры на свою пользу. Ты ведь можешь быть обаятельным, Лео, когда захочешь. Обаяй их». Лео не мог сдержать улыбки. «Мама, ты можешь хоть когда-нибудь быть неправой?» Я пробовала пару раз. Как выяснилось, мне это совсем не идет. «Клянусь мертвыми, ну и вонь!» Проговорил Лео, скривив лицо от боли и отвращения, глядя, как лекарь слой за слоем сдирает повязки с его бедра. Тыльной стороной запястья тот поправил съехавшие с переносицы глазные стекла. «Запах совершенно естественный, ваша светлость!» Казалось бы, человек, у которого плохое зрение и при этом постоянно заняты руки, мог бы подобрать себе такие стекла, какие бы не сползали каждую минуту ему на нос, Однако, по-видимому, даже в этом вопросе, как и во многом другом, Лео ждало разочарования. «В рану проникло заражение». «Заражение? Как это произошло?» «Некоторые раны просто начинают гнить сами по себе». «Как и все остальное, черти бы их всех взяли!» Прошипел Лео, когда тот аккуратно сдавил края раны большими пальцами, выжив из нее крупную желтую слезу. Она была похожа на красный глаз упрямо стиснувшие веки чтобы не видеть правду Мне приходилось видеть как люди полностью поправляются после самых ужасных повреждений раздумчиво продолжал лекарь как если бы обсуждал любопытный научный факт а не жизнь Лео а иногда умирают от какой-то царапины Б благодарю вы меня обнадежили как давно была нанесена рано месяцев пять. выдавил Лео сквозь стиснутые зубы. «Или шесть...» «А-а-а! Мечом?» «В то же самое время и тем же самым мечом, что и другие!» Лео показал шрам на своем лице, уже превратившийся в бледную тонкую линию. Другой — на боку, третий — на плече. «Они все зажили, а эта, кажется, становится только хуже и хуже. Нам придется ее дренировать, это должно облегчить боль». Делайте что считаете нужным, прошептал Лео, вытирая слезы со щеки тыльной стороной руки. Вы уверены, что не хотите принять немного шелухи, чтобы нет. Лео вспомнил своего отца, во что он превратился под конец, возбужденно бормочущий бессмыслицу, пускающий слюни. Нет мне нужно сохранять ясный ум. Для чего, впрочем, чтобы смотреть из кресла как тренируются его друзья, высиживать на бесконечных заседаниях посвященных налогам ему бы стоило покурить шелухи только для того чтобы вся эта ерунда не так сильно била по нервам лекарь протянул ему кусок кожи чтобы засунуть между зубами возможно вам не стоит на это смотреть вашу светлость думаю что вы правы когда-то он радовался блеск устали теперь же один вид того как солнце сверкает на маленьком лезвие вызвал у него слабость Он был молодым львом. Не было никого храбрее. Лететь в атаку на ряд копий было для него расплюнуть. Теперь одна мысль о том, чтобы двинуть ногой, дотронуться до ноги, опереться на ногу, заставляла его мучительно съеживаться. Первое, о чем он нынче думал, прежде чем что-нибудь сделать, насколько это будет больно. Можно подумать, что чем больше ты страдаешь, тем больше привыкаешь к боли. Но на деле все наоборот. Ча за часом, день за днем она изматывает тебя до тех пор пока не остается ничего что не было бы невыносимым. Так что, вместо того чтобы хранить героическое молчание, он трясся и подбывал на протяжении всей процедуры, стеная каждый раз, когда лезвие касалось раны, даже еще до того, как оно касалось. Когда все было закончено, он вытащил изо рта изжеванную кожу со свисающими нитками слюны. клянусь это даже в больнее чем было тогда когда меня ранили возбуждение битвы притупляет боль лекарь проёр бедро лео кусочком ткани и наморщил нос разглядывая его в конечном счете хронические ранения бывают гораздо сложнее переносить чем свежиелео бессильно лежал на спине выжатый как тряпка когда она зарастет это может занять несколько недель может быть месяцев месяцев он сжал кулак словно намереваясь ударить себя по ноге но быстро передумал но «Ну, вам следует знать лекарь нахмурясь принялся вытирать руки нас ухо некоторые раны не заживают никогда то есть я могу навсегда остаться в таком виде такая вероятность имеется лео отвернул голову и уставился в окно На серые крыши и серое море позади, искаженные заляпанными дождем мелкими стеклышками. Неужели он станет калекой, как этот ублюдок Глокта, заточенный за своим письменным столом, зарывшийся в бумаге, как червь, в куче гнили? От слез у него поплыло в глазах. Хорошо бы Рикки была здесь. Она бы превратила все в шутку, начала бы валять дурака, и ему стало бы хорошо. прошло так много времени с тех пор как ему бывало хорошо на сегодня все лекарь принялся наматывать вокруг бедра лео свежие повязки прячу под ними этот сморщенный красный глаз он мечтал о том чтобы вести армии и одерживать великие победы как рассказывается в книгах он мечтал о том чтобы сразиться на круге и завоевать имя великого воина как поется в песнях Он мечтал о том, чтобы выйти из тени своей матери на свет всеобщего признания и быть провозглашенным лордом-губернатором Инглии. Все это ему удалось. И вот куда это его привело. Вот в чем беда с песнями. Действие в них заканчивается до того, как все превращается в дерьмо.